Аносов Александр Петрович Когда и где родились, кто родители, где учились? Я родился в 1922 году в городе Ставрополе. Отец у меня рабочий, мать портниха. До поступления в училище я учился в обычной городской школе. Моя дорога в авиацию, обычная для тех времен, учась в 9 классе, 1939 году поступил в Ставропольский аэроклуб. Лозунг тогда был «Комсомолец на самолет. Молодые небом бредили. Когда в аэроклуб поступил, счастлив был по-настоящему. В аэроклубе мы летали на самолете У-2. По времени вышло часов 15-20. Полный курс, пилотаж, в том числе и высший, штурманская подготовка и так далее. В общем, все, что надо знать полноценному летчику. По окончании аэроклуба нашей группе присвоили звание «пилот», и наша подготовка этому званию соответствовала. После окончания аэроклуба в 1940 году моя мечта стать военным летчиком сбылась даже несколько быстрее, чем я мог надеяться. В ноябре месяце. Проучившись всего несколько месяцев в 10 классе школы, я прошел специальную выездную медицинскую комиссию, которая признала меня годным к летной работе. И тогда же, сразу после комиссии, не дожидаясь, пока я закончу 10-й класс, меня направили для поступления в Ейское военно-морское авиационное училище имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Уже в Ейске для поступления в училище надо было сдать весьма строгие зачеты по общеобразовательным предметам. И хотя 10 класс я не доучился, зачеты я сдал успешно. А почему именно Ейское училище? Наш аэроклуб был приписан к Ейскому авиаучилищу, то есть большинство выпускников нашего аэроклуба рекомендовалось для поступления именно туда, хотя ничто не мешало подавать документы и в другие. Само же авиаучилище было смешанным. Было несколько эскадриль истребительных, несколько бомбардировочных, даже одна эскадрилья на летающей лодке МБР-2. Я был зачислен в пятую эскадрилью, истребительную. Наша эскадрилья училась на истребителе И-15БИС и И-153 «Чайка». Начали учебу с И-15БИС. За год изучили его полностью. Да что там изучать? Очень простой по конструкции истребитель. То, что И-15БИС устарел, это было понятно даже нам, курсантам. Его использовали как переходной для подготовки летчика на более современные типы. Год прошел, БИС изучили, летаем, осваиваем, крутим пилотаж. Начали теоретически изучать «Чайку». Только теоретически, потому как самолетов этого типа в училище не было. Никто не знал, придут в училище чайки или нет, поэтому наша скадриля стала параллельно с И-153 изучать и И-16. В изучении И-16 мы продвинулись далеко, полетали на УТ-4 и даже успели сделать по несколько самостоятельных полетов на самом И-16. Ну а когда в училище появились И-153, их все-таки прислали где-то в январе-феврале 1941 года то только тогда нашу эскадрилью окончательно перевели на освоение «Чайки». Причем не всех курсантов, а только тех, у кого была наилучшая успеваемость. Время поджимало, а истребителям, считай, надо было владеть меньше, чем за год. Те, кто учился похуже, так и продолжили освоение И-16. Суммарно я налетал часов 35 на «Бисе», часов 10 на «Чайке» и столько же на ути 4 Как уже говорил, сделал несколько самостоятельных полетов на И-16. Что можно сказать об училище? Наше училище было сильнейшим, элитным. Кроме собственно летного дела, преподавали кучу вспомогательных общеобразовательных дисциплин. До войны нас даже специально учили, как ложку с вилкой правильно держать, танцы преподавали. Курсантское столовое... Это столы на четыре человека, скатерти белые, полный столовый прибор у каждого, сервировка, как в ресторане. Считалось, что наше училище должно выпустить не просто летчика ВМФ, а всесторонне развитого авиационного командира. Началась война, и все планы подготовки курсантов полетели к черту. То горючего нет, то еще чего-то. Летать, можно сказать прямо, перестали. Надо сказать, командование училища Умело сделать так, что рацион курсантов даже в военное время был, если не хорошим, то вполне сносным. Я, во всяком случае, недостатков питания не ощущал, да и другие тоже. Всегда можно было добавки попросить, и тебе ее давали. Через несколько месяцев после начала войны, когда немцы прорвались к Ростову, поступил приказ эвакуировать училище в Куйбышев. Наша пятая эскадрилья попала на станцию Безенчук, недалеко от Куйбышева, Там был хороший аэродром. И вот там нашу эскадрилью сделали бомбардировочной, стали переучивать нас на бомбардировщики, в частности, на СБ. Я думаю, что за первый год войны наша бомбардировочная авиация понесла такие потери, что пришлось возмещать их вот таким способом, переводить курсантов-истребителей в бомбардировщики. Да еще, видимо, роль сыграло то, что учили нас на чайке, а то, что с началом войны Этот истребитель безнадежно устарел, стало известно всем, даже нам, курсантам. Похоже, посчитали, что раз им все равно нужно переучиться на новый тип машин, то пусть переучивается на бомбардировщик. Что сказать о СБ? Хороший самолет, но именно как самолет. Простой в пилотировании, устойчивый, но воевать бы я на нем не хотел. Как бомбардировщик СБ был несовременный. Скорости нет, маневренности нет, оборонительное вооружение слабые. ШКАСы. ШКАС – это не оружие против тогдашнего современного истребителя. То, что СБ устарел, в училище секретом ни для кого не было. У нас его использовали в качестве переходного самолета перед обучением на п 2 На СБ мы научились летать очень быстро. И потому, что это был по конструкции очень простой самолет, да и потому, что к моменту обучения имели большой налет на истребителях. Летчиками мы были уже вполне приличными. А П-2 у нас появились вскоре после перебазирования в Безенчук. К момент окончания училища у меня налет был на СБ часов 15, не больше, на П-2 часов 135-140. Выпустили нас только в мае 1943 года в звании Младший лейтенант, уже не сержантами, как выпуски до нас. Из училища я попал в 73-й бомбардировочный авиаполк прямо в Ленинград. Надо сказать, что училищная подготовка была хорошей. Нас не надо было дополнительно учить. Все, что надо было знать и уметь летчику-бомбардировщику на Пе-2, мы знали и умели. Все, что можно было нам дать в тылу, нам дали. Характерно, что большинство из тех, кто выпустился со мной, довоевали до конца войны, потому что они были очень хорошими летчиками. Мы даже в ЗАП не попали, сразу в боевые полки. В ЗАПе нам было делать нечего. Хотя, когда стали летать на фронте, сразу выяснилось, что та техника пилотирования, которую нам в училище поставили, для боя не годится. Нас в училище заставляли летать в строю по наставлению по производству полетов. Да буквенно, плавно, осторожно. Резкое маневрирование не то что не приветствовалось, а прямо запрещалось. «Боже, сохрани на бреющий полет перейти! Катастрофа! На все училище перетряс. Наказание строжайшие, вплоть до суда. В училище нам поставили технику полета обычного летчика, а не воздушного бойца. На фронте же выяснилось, что чем резче пилотируешь, тем лучше. Этой резкости мы научились очень быстро». Обычно уже с 15-20 боевого вылета начинали такие зигзуги на пешке выдавать, особенно когда от истребителей уворачиваешься, что потом после посадки самому страшно становилось. Когда дело пахнет смертью, крутишься как можешь. Групповую слетанно в училище отрабатывали обязательно. Много летали в составе тройки и девятки. Я очень хорошо ходил в строю. Я немножко леворукий, переученный левша, поэтому очень хорошо ходил левым ведомым. На фронте это здорово пригодилось. Когда командир дивизии шел на боевое задание, я у него всегда был в левом пелинге. Комдив звонил командиру полка Ракову. Я иду на боевое, а Носова поставьте ко мне в левый пелинг. «Вы всю войну в одном полку провоевали?» Да, в 73-м бомбардировочном авиационном полку КБФ. Потом наш полк стал 12-м гвардейским бомбардировочным пикировочным авиаполком. Когда я попал в полк, он базировался прямо в Ленинграде. На взлете я держал курс прямо на Ленинградский политехнический институт. Первый разворот над Анечкиным мостом. На самолетах какого завода летали? В наш полк приходили машины с «Казанского». Машины были собраны очень качественно. С других заводов, по-моему, самолетов не было. За войну я поменял три самолета. Мне их хватило, чтобы сделать 139 боевых вылетов. Как ввели в бой ваше пополнение? Когда я прибыл в полк, мне дали самолет, как говорится, бывшего употреблении, да еще за номером 13, с двигателями М105РА. На нем никто не хотел летать, чертова дюжина. Имел он и собственное имя – Севрюга, по аналогии с пароходом из фильма «Волга-Волга». Я на нем 9 или 10 вылетов сделал. Вообще, эта Севрюга у нас была самолетом для молодых летчиков. Как только приходил в полк новый летчик, его сажали в Севрюгу. Мы стояли в Ленинграде, а они обстреливали город из артиллерийских орудий. Наша задача была бомбить артиллерийские батареи. Технически это были очень простые вылеты – Взлетали, набирали две с метров, потом поворот, несколько минут, и ты уже над немецкими позициями. Вот она, цель. Шух, разворот, и мы уже дома. Зенитное противодействие, кратковременное, истребительного, никакого. Не успевали немецкие истребители нас перехватить. Благодаря этим вылетам наше пополнение вошло в бой плавно. Десять боевых вылетов сделал. Можно считать, что как боевой летчик состоялся. Мы таких вылетах на бомбежку артиллерийских позиций делали по два, а то и по три в день. Потом, конечно, когда опыт приобрели, вылеты пошли намного сложнее. Вот и мой первый боевой вылет был в составе «шестерки» по батареем, Вел нас Раков. Двумя звеньями отбомбились, приземлились, и через час второй боевой вылет сделали. Такой же, двумя звеньями. Вот так я и начал воевать. Потом в полк пришли новые самолеты, и я взял себе новую машину. Даже автомобиль новый ходит лучше старого, а уж самолет тем паче. Тем более, что у новой машины двигатели были М-105ПФ. Чем отличались машины разных годов выпуска? Качеством, изменением вооружения и так далее. В процессе войны летные качества постоянно улучшались. За счет возрастания мощности двигателей и качества отделки поверхностей увеличивалась скорость, и к концу войны стала намного лучше радиосвязь. Усовершенствовались также пулеметные турели штурмана и радиста. Радисту поставили дополнительный кронштейн под шказ, а у штурмана облагородили турель. На пешках до второй половины 1943 года турель штурмана очень плохо была поставлена в компакт. Поэтому в кабине штурмана по бокам образовывались такие острые выступы, он за них постоянно плечами цеплялся. Тогда штурмана можно было узнать сразу по оборванным плечам куртки или комбинезона. Как-то приехала к нам в полк заводская бригада с Казанского авиазавода. Они, кажется, работали с двигателями. Но они спросили, чего это штурманы, у нас такие барванцы. Но мы взяли у них человека, посадили его в кабину, показали, как штурман поворачивает турель, цепляясь за эти выступы, плечи рвет. Они пообещали, что этот недостаток будет ликвидирован, как только они вернутся на завод, и буквально следующей партия машин к нам пришла уже с облагороженной турелью. Все выступы залицованы, все покрыто дермантином. Такие облагороженные штурманские кабины уже делали до конца войны. Перестали у нас штурманы оборванными ходить. Сколько было самолетов в полку? Обычный состав. Три эскадрильи и самолеты звена управления. Поначалу запасных машин не было. Появились они к самому концу 1943 года. Скажите, а сколько в среднем от штатной численности полка было небоеготовых самолетов? Черт его знает. Я этого практически не замечал. Если надо было летать, самолет находился немедленно. Никогда такого не было, чтобы экипаж не смог вылететь по причине отсутствия самолета. Твой самолет поврежден, бери другой и лети. Поврежденную технику восстанавливали настолько быстро, что 2-3 вылета на чужой машине сделал, а на четвертый уже летишь на своей. И пополняли техникой полк постоянно. В разгар боев каждые 2-3 недели свежая эскадрилья, 9 самолетов. Мы и сами себе гоняли, и был специальный перегоночный полк. Они нам машину доставляли. Самолеты доставляли как прямо с Казанского завода, так и со специальной базы под Куйбышевым. Как оцениваете планер п 2 и самолет в целом? Планер отлично, великолепный. п 2 редкостно летучий самолет. Я же с истребителя на него пересел и, знаешь, особой разницы в чуткости управления не видел. Реагировала пешка на дачу рулей моментально. Все маневры выполняла резко, рывком, по истребительному. Если оценивать пед 2 как самолет в целом, то могу сказать, что мне очень нравилось летать на Пи-2, летишь и наслаждаешься. Пи-2 строгий на посадке, рассчитан на хорошего летчика. Я на пешке летал, как в сказке. Я же говорю, почти истребитель. Обзор из кабины великолепный. Вперед, вбок, вперед, вниз. Отлично. Все открыто. Сам сидишь, борт самолета почти по пояс. Внизу кабины стекло большое. Хороший обзор. Назад летчик почти никогда не смотрел. Этим штурман занимался. У штурмана тоже обзор был хорошим. Сидение летчика было удобное, очень хорошо регулировалось. На сиденье была бронеспинка очень надежная. У нас были случаи, когда бронеспинка выдерживала попадание 20 миллиметрового снаряда немецких авиационных пушек. Оборудование кабины было по тем временам хорошим. Приборное обеспечение не скажу, что было богатым, но вполне достаточным. Я слышал, что очень плохо работал радиополукомпас РПК-2. Кто его знает? Я им практически не пользовался. Мы ж на особенно большие расстояния не летали, от аэродрома ходили на 200- 250 километров, максимум 300 и все. Не потеряешься. Потом я же морской летчик, у меня береговая черта имеется. Я на ней каждый куст знаю. Финский залив узкий, с одной стороны видно другую. Было ли кислородное оборудование? Кислородное оборудование было надежным, но пользовались им очень редко. Только когда летали выше 4000 тысяч метров. У меня всего несколько таких вылетов. Когда шли на два с половиной кислород не был нужен. Зимой летали в меховых комбинезонах. Зимой в меховых куртках и штанах. На ногах — унты. Летом летали в простых синих комбинезонах из чертовой кожи. На ноги летом — сапоги. Были комбинезоны и демисезонные, такие стёганые но ими пользовались очень редко. Я, например, не пользовался, ни разу в нем не летал. Как-то сразу с летнего комбеза переходил на зимний комплект и наоборот. В демисезонном комбезе потребности не было. Пользовались плечевыми ремнями. Пристегивались обязательно. Там все ремни на такой крупный единый замок замыкались на груди и замок и ремни держались мертво. Если, допустим, плечевые ремни не замкнуть, то, приводя в пикирование, головой так в фонарь врежешься. Как оценивать радиостанцию? Наличие приемника и передатчика, надежность работы? Хорошего мало. У нас не было чистой связи. Ты знаешь, что такое воздушный бой? Это такой гвалт стоит. И мат, мат, мат. Предположим, мы идем полком, И истребители нас прикрывают полк, и все что-то говорят. Так мало того, что гвалт, так у меня еще радиостанция коротковолновая и сама по себе трещит. Страшное дело. Была еще станция длинноволновая, на ней в основном радист работал, штурман мог ее слышать, но ее задействовали редко. Мы обычно летали на такие расстояния, что позволяли связь осуществлять коротковолновой станцией. У нас по всей армии связь была плохая, не только в авиации. Правда, в ходе войны радиосвязь улучшалась постоянно, и уже в 1944 году рации на пешках стали работать хорошо и чисто, почти без тресков. Я слышал, ларингофоны были неудобные. Да не то чтобы. Главной проблемой была растертая шея. В воздушном бою там так головой крутишь, что шею растираешь запросто до крови. Особенно тяжело было тем, у кого борода. У нас были шелковые кашне. Обматывали ими шею. Это немного помогало от растирания. Так вот, по сравнению с растиранием шеи, неудобство ларингофонов было мелочью. Как вы оцениваете бомбовое и оборонительное вооружение П-2? Реальные бомбовые нагрузки. Слабовато. И то, и то. Хотелось бы сильнее. Хотя вооружение – это то, чего всегда не хватает. Обычное стандартное бомбовое вооружение у нас было таким. Две 250-килограммовые бомбы ФАП-250 и две 100-килограммовые ФАП-100 – 700 килограмм. Все бомбы на внешней подвеске под центропланом. Такое вооружение использовалось для атак кораблей. Внутреннюю подвеску мы задействовали крайне редко – только по сухопутным целям, когда бомбили горизонтально, поскольку на пикировании внутреннюю подвеску использовать нельзя. Максимальное бомбовое вооружение до 1000 кг. Две пятисотки ФАП-500 или четыре 250-килограммовки ФАП-250. С такой нагрузкой на полный радиус летали редко, только на новых машинах с неизношенными двигателями. Но 5-7 вылетов машина сделает, Двигатели поизносятся, и боевая нагрузка делается стандартной. С пятисотками, по-моему, на максимальную дальность никогда не летали. Да и с 1000-килограммовыми в сумме мы стали летать тогда, когда наша авиация завоевала господство в воздухе. Мы стали базироваться недалеко от целей и отпала необходимость заправляться по самые пробки. 250-килограммовые бомбы по кораблям всегда использовали или, бывало, обходились одними сотками? По кораблям всегда. Иногда случалось, атаковали и пятисотками, две штуки. Это, если лететь надо, было недалеко. Использовали их нечасто, уже в конце 1944 начале 1945 и только по боевым кораблям, крейсерам, эсминцам. Пятисотку в корабль засадить – шума будет много. Когда мы перебазировались в Пярну, то как раз наши войска остров Эзель штурмовали. Слышал? Есть на Эзеле аппендикс. Такая вытянутая часть острова называется «Царель». Так вот, высадились наши на «Цареле», а немцы занимали более широкую часть острова, и никак наши с этого цареля не могут пробиться дальше – Немцам на поддержку пришел крейсер принц Ойген. Такой громила. Он же своими пушками мог весь царель в море снести. Да при нем в охранении эсминцы. Наши войска тут же себе в помощь вызвали авиацию. Несмотря на плохую погоду, снегопад, по Ойгену мы сумели сделать один боевой вылет. Разок по нему прошлись и штурмовики Ил-2. Они с нами на одном аэродроме базировались. Командиру каждого авиаполка хотелось, чтобы его летчики такой крупный боевой корабль потопили. Вот мы летали на бомбежку принца Ойгена с 500-килограммовыми бомбами. Потопить его мы не сумели, но повредили солидно. Он от поддержки войск отказался, ушел в Швецию, и там, кажется, шведы его интернировали. И что там с ним было дальше, я не знаю. У нас самая ходовая бомба была 250 килограммов. Ее и по кораблям хорошо использовали. И особенно она выгодна была по батареям и мостам. Вот Нарвские и Кенигсепские мосты мы бомбили 250-килограммовыми и 100-килограммовыми бомбами МСТАП-250 и МСТАП-100. МСТАП – это мостовая авиационная бомба, почти та же самая ФАП, только к ней приварены 4 троса с руку толщиной а на концах тросов – крючья. Стабилизатор этой бомбы подзавернут. Во время полета бомба вращается, центробежная сила раскручивает тросы. В результате этого захватывается большая площадь, и даже если бомба рядом с мостом падает, то, зацепившись крюком, бомба все равно мост подрывает. Что касается оборонительного вооружения. У стрелка-радиста вниз был 12,7-мм пулемет «Березина», У «Штурмина» такой же «Березина», ну и у меня два курсовых «Березина» и 7,62 мм «Шказ». У «Радиста» был еще один пулемет шкас, который устанавливался в шкворневой установке в боковых окошках. На мой взгляд, мощности оборонительного огня не хватало, особенно для защиты верхней полусферы. Мало было одного пулемета штурмана. У нас наши полковые умельцы... По верхнему краю люка радиста приклепывали специальные кронштейны, чтобы радист мог установить свой шказ и стрелять вверх. Это было очень часто, когда атаку сверху одновременно отражали штурман и радист. Немцы вниз, радист бросает шказ и к Березину атаку снизу отражать. Вот этот кронштейн, фронтовое изобретение, на п 2 потом стали устанавливать на заводах штатно. Конечно, шказ, как оружие обороны, слабоват но он был не лишним. Что было хорошо при стрельбе из шкасса, так то, что он стрелял непрерывной трассой, тем более, что в него закладывали только трассирующие пули, в Березинах трассирующие только каждые третье. Скорострельность шкасса 1800 выстрелов в минуту. Поэтому и трасса непрерывная. И часто во время боя так бывало, что радист замечал самолеты, которые не видел штурман, так он своей трассой указывал штурману, да и остальным, цель, куда надо отправить огонь. Это помогало, позволяло выиграть во времени, в бою каждая секунда на счету. Да и сами шкасовские пули вполне могли повредить атакующий истребитель. Сбить это вряд ли, сорвать его атаку. Нет, шкас, бьющий вверх, лишним не был. Девятка идет, так 9 или 18 пулеметов верхнюю полусферу защищают. Есть разница. Летчик из своих пулеметов огонь вел часто, редко. Я, например, за всю войну только раза три из своих пулеметов стрелял, а штурман и стрелок радист, те стреляли почти в каждом боевом вылете. Помню, раз у командира эскадрили Кости Усенко выбил из-под хвоста мистер Шмидта. Я шел ведомом, а немец, видно, молодой попался и зашел на моего командира в атаку так, что казался у меня прямо перед левым винтом. Причем настолько близко, что я вначале хотел ему этим винтом хвост отрубить. Он у меня перед носом болтается, скачет, а я за ним туда-сюда. Хочу ему хвост левым двигателем рубануть. Но машина у меня потяжелее, поинертнее. Никак не могу попасть. Все время он из-под удара выскальзывал. Потом он чуть-чуть вперед ушел, и я его обстрелял. Просто нос на него направил, в прицел не целился. Попал, не попал, так и не понял — Он сразу переворотом вниз ушел. Главное, что этот немец в костью не попал. Мог мой Камеск сильно поплатиться. Пристреливались все пулеметы на 300 метров. Какова была надежность работы оборонительного вооружения? Шкасы отказывали. Это бывало. Этот пулемет очень качественного обслуживания требовал. За ним надо было постоянно следить. Пока стрелок-радист... И оружейники «Бдят» работает надежно. Чуть запустили – отказ. Но поскольку оружейники у нас были опытные, отказы были довольно редки. «Березины» были надежнее шкасов. Отказов по вине пулемета почти не было. Но у крупнокалиберных пулеметов были проблемы с качеством боеприпасов. Гильза у крупнокалиберного патрона – бутылочная, с дульцем. Так довольно часто бывало, что при выбросе эта дульце обрывалась и оставалась в патроннике – Следующий патрон утыкался в нее пулей, и все, отказ. Вот так, бывало, стреляет, раз, и замолк. Он сразу перезаряжает, раз, та же самая история. Жить всем хочется, и штурмана со стрелками-радистами здесь не исключение. Быстро придумали, как с этой напастью бороться. Каждый имел при себе пустую гильзу, обычно ее держали в нагрудном кармане вдоль дульца, который был сделан пропил. Как только обнаружит обрыв дульца, Тут же отсоединяет ленту и эту пропиленную гильзу в патронник. Эта гильза своим дульцем заходила внутрь оборванного, надевала его на себя и вместе с ним при перезарядке извлекалась. Потом лента опять присоединялась, и стрельба шла дальше. На все про все уходили секунды. Эту операцию по извлечению оборванного дульца отрабатывали до автоматизма. Жить захочешь и не такое сделаешь. Каким был расход боекомплекта в бою у штурмана и стрелка-радиста? Обычно у штурмана часто и больше. Часто все расстреливал. Бомбосброс работал надежно? Подавляющей части — да, но единичные случаи зависания бомб в полку были. Был один такой случай и у меня. Мы стояли в поневежесе. Почему-то нам выдали не готовые форменные брюки, а отрезы ткани. Мой постоянный штурман мне и говорит. «Командир, я там быстренько смотаюсь через аэродром. Там брюки шьют. Ткань отдам, завтра будут готовы. Ну давай, — говорю, — только быстро. Наше звено стоит в готовности, ждем команда на взлет. Только ушел мой штурман, сразу же закон подлости — зеленая ракета. И на взлет. Йо! Я, командир звена, должен взлетать первым, а штурмана нет. Тут же хватаю запасного штурмана — Он не летал, у него не было своего экипажа. И полетели мы бомбить Либаву. Отбомбились, летим назад, но что-то не так. Не набирает у меня самолет положенной скорости. Я штурману. Ну-ка глянь, у нас там бомба не зависла? Он смотрит свой прицел, а на обратном визировании через него все можно было снизу просмотреть, до самого хвоста. И говорит, да, висит, 250 килограмм. Только он это сказал... И тут же, не спросясь меня, сбрасывает эту бомбу аварийно. Она немножко пролетела, да как рванула. Хорошо мы шли с приличной скоростью, под 400 км в час, и успели пролететь несколько сот метров, но все равно самолет капитально подбросило. Да потом при осмотре на аэродроме нашли четыре осколочных пробоины. Повезло. Это был мой единственный вылет не с моим членом экипажа. Больше я себе такого не позволял. Все остальные 139 боевых вылетов я сделал только со своим экипажем. Да, а почему бомба зависла, так и не определили. Уже на земле просмотрели бомбодержатели и весь механизм сброса. Никаких отклонений, работает отлично. Я думаю, что не сработал пиропатрон на замке. Попался, видимо, с заводским браком. У вас в полку АГ авиационные гранаты ставили? Ставили специальные кассеты, 10 гранат, 5 справа и 5 слева. Сзади в хвосте для них специальный люк был сделан. Кнопки сброса две. И штурман мог нажимать, и я тоже мог. Я этим не пользовался. Мне же сзади не видно, полагался на штурмана. Если истребитель заходит снизу, то ему штурмана раз, штуки три сразу бросает. Она только выскакивает, у нее сразу распускается парашютик. Она идет назад, у нее взрыватель с замедлением. Гранаты рвались здорово, хорошо помогали отпугивать истребители. Не помню случаев, чтобы этими гранатами сбили хоть один истребитель. По-моему, это было сугубо пугающее оружие, но помогало оно хорошо. Истребитель сразу увеличил дистанцию, а раз дистанция увеличилась, то эффективность огня резко падала. Намного труднее попасть. Какие цели обычно вы бомбили? Прежде всего плавсредства, потом артбатареи, обстреливающие Ленинград, доты и дзоты на линии Маннергейма. У меня где-то половина боевых вылетов на атаке плавсредств, в основном морских конвоев на Балтике, половина на все остальное. На разведку летали очень редко. Разведкой специальный полк занимался. Хорошо, давайте так. Какая была скорость на подходе к цели, на пикировании и на отходе от цели? На подходе к цели 350 км в час, на боевом курсе те же 350 км в час. Подвеска бомб внешняя, больше скорость сделать не дает. На пикировании скорость доходит до 720 км в час. Ну а по выходе из пикирования уже жмем «Домой». Это 450-480 км в час. Это если есть угроза нападения истребителей. А если ее нет, то 400-420 км в час. Бережем двигатели. В 1944 когда я не со своим штурманом полетел, идем назад под самыми облаками, от зависшей бомбы уже избавились. И тут мне мой радист докладывает. Командир, догоняет нас пара местеров. Торопится аж дым коромыслом. Мой родис был очень дальнозоркий, углядывал истребители, черт знает откуда. Еще никто не видит, а он уже докладывает, откуда и какие. Да, подвалило немцам счастье. Тройка пешек без истребительного прикрытия. Считай, готовые добыча, как они думали. Ну вот, командовать мне мой штурман. Приготовиться. Давай. Я тут же левую ногу. Раз. Пешка влево. Оп. И тут же вся трасса с правой стороны. Жду. Немец-то должен поправку сделать. Мне мой штурман докладывает. Немец нос поворачивает. И я тут же правую ногу. Раз! Он как шарахнет. Трасса слева. Опять жду. Давай, командир. Я вместо того, чтобы влево, опять даю правую ногу. И опять трасса слева. Немец-то думал, что я влево пойду. Подловить меня надеялся. Но я его запутал. Потом мы вскочили в облака, и они нас потеряли. Там тоже интересно получилось. Зашли мы в облака, пролетели какое-то время и выскочили над ними. Я радисту. «Пашка, истребители есть?» «Нет, нету». «Ладно, летим». «Вот, выскочили», — радист мне докладывает. «Далеко?» «С километр». «Ладно, идем дальше». А они нагоняют». «Далеко?» «Метров шестьсот». Ладно, летим еще немного, а как с полкилометра они не дошли, мы в облака. Слой облаков метров триста, а нижняя граница где-то в полутора тысячах над землей. Пролетели немного, выскакиваем внизу. Я как на иголках. Вышли? Это я родисту. Нет еще. Вышли? Нет. Я считаю секунды, сколько эти мессеры будут триста метров облака пробивать. Досчитал до пятнадцати и опять пошел вверх. Мессеры, наверное, выскочили вниз, а нас там нет. Наверху над облаками я опять до 15 досчитал и опять вниз. Выскочили, мессеров нет. Они, наверное, не найдя нас под облаками, вверх пошли. Вот так мы под облаками и пришли домой. Немцы нас так и не нашли. Я тебе вот что еще скажу. В то время у нас летчики в основном уже опытные были, а у немцев по большей части молодняк. Путали мы их только так как старый стрельный заяц неопытного охотника. На каких углах осуществляли пикирование? Если заходили с 2500 метров, тогда 60 градусов. Это делали большинство летчиков. Если с 3000, то 70 градусов. Это уже только для опытных летчиков-стариков. Несколько раз заходили с 4000, тоже пикировали 70 градусов. После отделения бомб автомат пикирования убирает тормозные решетки и перекладывает триммер руля высоты на вывод. И тут уже от меня, как от летчика, зависит, потеряю я высоту и скорость или нет. Так бывало, что если я немного перетяну, то мышцы век не выдерживали и глаза закрывались сами собой. Не хватало силы век глаза открытыми держать. Не хочешь закрывать, они сами закрываются. Перегрузка. Вот и говорят. Так потянул, что в глазах потемнело. Еще бы не потемнело, когда глаза закрыты. А уж как штурмана с радистом прижимала. Ух, а я все равно тяну. Тут никакой жалости. Надо выйти на одной высоте с ведущим, чтобы порядок строя сохранить. Отстанешь — собьют сразу. Поэтому у нас под 70 градусов пикировали только опытные летчики. При пикировании 60 или 70 градусов разница небольшая — А вот при выводе из него существенное. Молодые при выводе на 70 градусах не выдерживали, рано отпускали и отставали. 500 метров – это довольно большая разница при сбросе бомб. Автомат пикирования перенастраивали? Какая высота выхода из пикирования была при пикировании с 3000 с 2500 метров? Нет, автомат пикирования не перенастраивали – Если пикировать с 3000, то сброс выходил где-то на 1800 метрах, а выход где-то на 1500. Правда, тянуть на себя надо посильнее, а это тяжело. При пикировании с 2500 сброс получался на 1400, а выходили из пике на 1100-1200 метрах. Уже под самый конец войны я как-то говорю штурману, давай на боевом курсе снизимся до 1500 метров, а пикирнем, как обычно, под 60 градусов. Думаю, попадем наверняка. Мы это дело проделали. Как раз транспорт подвернулся. Хорошо попали. А вывод получился на метрах пятистах. А вообще, на выходе из пикирования отставали часто? Да, нередко бывало, особенно у молодых, неопытных летчиков. При пикировании перегрузка большая, обозрение теряется, Все звено в одну сторону, а кто-то в другую. У нас было правило. Если оторвался, сразу пристраивайся к первой же подвернувшейся машине. Командир он полка или рядовой летчик не имеет значения. Надо как можно быстрее группу создать. Группа более-менее легко отбивается от истребителей. У группы потерь всегда меньше, одиночку сбивает сразу. Двигатель, мощность, надежность, высотность... Был ли форсаж, если да, его возможность, продолжительность. Наша авиация в войну отставала по моторостроению от немцев. Мощности М105 мне всегда не хватало. Хотя в ходе войны она постоянно росла. Я начал воевать на М105РА, потом на М105ПФ, а закончил на М107. Вот М107 был то, что надо, а М105 слаб, даже ПФ. Надежность двигателя М105ПА оцениваю как среднюю. Нет, даже как ниже средней. Мы часто их меняли. Капризные. У М105ПФ надежность стала выше. Что касается «Форсажа». Когда истребители за нами гонятся, а мы собираемся в кучу, чтобы массированным огнем можно было отбиваться, тогда, как говорится, сектора двигаем так, что они гнутся. Так сразу растет температура. Не успеешь опомниться уже 120 градусов. Это все чревато прорывом газов, падением мощности и заклиниванием. Не Нестоек М-105 был к перегреву. Мы старались двигатели не форсировать, насколько это было возможно. Я слышал, что переход с двигателей М-105РА на М-105ПФ многие летчики восприняли негативно, поскольку ПФ была ниже высотность. Это правда? это не так мы работали на высотах начиная от полутора до 4000, причем с 4000 крайне редко поскольку с такой высоты возрастает рассеивание и падает вероятность попадания поскольку нормальная высота с которой мы почти постоянно работали это две с половиной тысячи метров, а это именно те высоты для которых м105 пф и был предназначен, Нет, повышенная мощность ПФ была намного предпочтительной большей высотности РА. Я, когда на машину с форсированным двигателем пересел, разницу почувствовал сразу. Такое ощущение было, как будто самолет сильно облегчили, и он быстрее стал и маневренней. Так значит, моторы отказывали часто? Все-таки что было главной причиной отказов? Износ, обслуживание? Не отказывали, изнашивались. Ресурс мы сжигали очень быстро. Обслуживание двигателей было хорошим. За двигателями следили, меняли вовремя, не доводили до отказов. Странно, вы хвалите М107, а говорят, он был еще капризнее М105. Это была опытная серия пешек. Они поступили в наш полк для войсковых испытаний. Только одна эскадрилья, 9 штук. Вот на одной из этих девяти пешек я и летал. М107 не нравился, хотя закипал он даже быстрее М105, но летать на нем было легче. Он же мощнее. Даже на обычных режимах ты летишь, уже имея больший запас мощности, чем с М105. А запас мощности – великая штука в бою. Кроме того, с М107 резко возрасти скорости на обычных режимах. Например, на отходе от цели мы стали развивать до 550 км в час. Это вместо обычных 450-480. Есть разница? Что вы можете сказать про часы налета членов экипажа, смену состава экипажей? Конкретных цифр у меня нет. Я всю войну провоевал с одним экипажем, и только один боевой вылет сделал не со своим штурманом. Меня за всю войну ни разу не сбили и не ранили, как и членов моего экипажа. Штурманом у меня был Павел Петрович Белоусов, а радист Павел Бут. В наземном экипаже техник и два моториста, один из них еще и механик. А дальше уже на звено и на эскадрилью группа прицелов, группа по вооружению, оружейники, группа спецоборудования, прибористы, группа радиооборудования. Специалисты из групп к конкретным самолетам приписаны не были. Как вы оцениваете прицелы? Обеспечивали ли прицелы необходимую точность бомбометания? Прицел штурмана я оценить не могу. Я в него не смотрел. А коллиматорный прицел летчика ПБП, прицел бомбардировочный пилота, был хорош. А насчет точности попадания я считаю, что хорошо. Да, еще у летчика был специальный небольшой прицел для горизонтального бомбометания. Название его я не помню устанавливался для того, чтобы летчик мог прицельно бросать бомбы на горизонтальном полете на малой высоте. Под ногами был установлен перед нижним стеклом. Не знаю, как кто, а я им за всю войну так по-настоящему и не владел. На полигоне иногда с его помощью бомбили, тренировались, но в боевой обстановке с малых высот никогда не бомбили. Нельзя наш самолет на низкую высоту». На ваш взгляд, в прицеливании штурмана есть необходимость? Прицел штурмана нужен для того, чтобы штурман рассчитал боковое смещение. Вот когда вы пикируете, то ветер вас потихонечку сносит. Штурман заранее рассчитывает ПСИ боковое, снос ветром, и ПСИ по дальности. ПСИ – это обозначение углов. И при прицеливании снос учитывает. Без прицеливания штурмана, даже если я цель вовремя в прицел захвачу, то пока я пикирую, меня ветром сносит. Если снос правильно не учесть, то в цель бомбы не попадут. Двойное прицеливание еще хорошо тем, что я могу поправить ошибку штурмана при вводе в пикирование, если он раньше или позже времени дает команду «пошел». То я, варьируя угол ввода в пикирование, могу ошибку штурмана компенсировать. Кроме того, большую роль в точности бомбометания играет правильный курс захода на цель. Например, на корабль мы никогда не заходили ни строго вдоль, ни строго поперек. Почему? Если заходить поперек, то всегда может получиться так, что одна бомба упадет с перелетом, а другая с недолетом, лягут по бортам. Вдоль нельзя потому, что можно бомбу положить или все слева, или все справа. На корабли мы заходили под 45 градусов. Тогда даже если одна бомба с недолетом, то три следующих ложатся точно в корабль. На остальные цели заходили точно так же. У нас ведь специфика целей была такова, что все они были вытянуты. Тяжёлые артиллерийские батареи, что Ленинград обстреливали, причалы в портах, черт бы их побрал, где корабли. Вот так заходишь под 45 градусов и ведешь своих ведомых. Представь, идет полк, три эскадрильи, девять самолетов. Наша первая ведет ее дважды Герой Советского Союза Раков. Три звена, первая ведущая и два звена ведомых, правая и левая. Как только заходим на цель, левое звено начинает приотставать, правое звено отстает еще сильнее. В результате этого все три звена атакуют последовательно, с минимальным интервалом. Когда первое звено на выходе из пикирования, левое звено уже висит в середине участка пикирования, а правое только заходит в пике. Вот такая цепочка получается. Вот когда так атакуем, то практически всегда попадали. Первое звено промахнется, второе попадет, а второго вернется, его третье достанет. Насколько я знаю, команду летчику на сброс давал штурман. Это так? Все правильно. Когда я пикирую, то палец держу на кнопке сброса и жму на нее, как только штурман скомандует «бросай». Штурман же смотрит только на высотомер, чтобы скомандовать вовремя. Скомандуют раньше, бомбы упадут с недолетом, позже с перелетом. У меня вот такой вопрос. А вообще реально летчику произвести прицельные бомбометание без штурмана? Так, одним глазом в свой прицел, другим на высотомер. Нет, нереально. Ты не попадешь никогда. Во всяком случае, на наших скоростях и углах пикирования. Чтобы без штурмана бомбить, надо резко снизить и скорость пикирования, и высоту сброса бомб, а это опасно. Ты пойми, летчик пикирует с одной мыслью – сбросить бомбы побыстрее и выводить. Если ему на наших скоростях контролера не дать, побросает бомбы раньше времени. Пикирование – страшное дело. Что-то, по вашим словам, очень точно бомбить получается». А вот вроде сейчас поднимают историки немецкие документы и выясняется, что на Балтике против немецкого флота наша авиация работала весьма посредственно, если не сказать плохо. Например, считается, что Курлянскую группировку немцы эвакуировали без особых проблем. Да ну! Бомбили мы эту группировку только так. И конвои, и порты. Я последний боевой вылет сделал 10 мая именно против нее. На Либаву. Там гарнизон отказывался капитулировать. Это же курлянская группировка. И корабли, что эту группировку эвакуировали, мы хорошо топили. Атака боевых кораблей от атаки транспортных чем-то отличалась? Нет, принципиально нет. Но в боевой корабль намного тяжелее попасть. Он и меньше, и быстрее, и намного маневренней. Боевые корабли от транспортных с воздуха отличить было очень легко. Боевые узкие и длинные, а транспорт широкие, короткие. Скажу честно, атакуя конвой или порт, мы на боевые корабли не отвлекались. Боевые корабли целенаправленно атаковали только по приказу, как в случаях с принцем Ойгеном или не обе. Наша главная цель – транспорты. Потопив транспорт, урон противнику наносишь больше, чем при потоплении боевого корабля. Да и попасть в транспорт легче. Хотя бывало, что если при атаке конвоя боевой корабль удачно подворачивался, тогда бомбили и его. Несколько потопленных эсминцев за летчиками нашего полка числится. Но это как исключение. Основная цель – транспорты. Помню, под самый конец войны, в апреле 1945 был у меня боевой вылет по Данцикской бухте. И день был такой хороший. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. И вот на выходе из этой бухты поймали мы здоровенный транспорт, 12 тысяч тонн. Отработали по нему звеном. Попали, но не потопили. Он загорелся и выбросился на берег. Двое суток горел, хоть в качестве ориентира использую. Потом, когда война кончилась, мы поехали специально на этот транспорт посмотреть, оценить свою работу. Посмотрели здоровый корыто. Он в середине капитально выгорел, почти весь. Не скрою, я своей работой был удовлетворен. Какой был основной боевой порядок? Интервалы и дистанции. В основном бомбили тройками и девятками, звеном и эскадрильей. Дистанции и интервала в звене не больше, чем два на два. Обычно полтора на полтора. А бывало и вообще крыло в крыло. Конечно, крыло в крыло могли бомбить только опытные летчики. Превышения по высоте в звене почти не было. Ведомые шли метров на 15-20 выше ведущего. С таким же малым превышением шли и ведомые звенья. Пятёрками не бомбили? Нет. Одно время пробовали бомбить четверками. Пробовали у нас внедрить такой боевой порядок, как у истребителей. Две пары. Пара ведущей ведомой. По-моему, это была затея нашего местного командования. Ничего хорошего из этого не вышло. Это был конец 1943 начало 1944 -го года. Как раз начались сильные воздушные бои. И что получилось? Летчики в бою все равно стремились выстроить тройку, и четвертый самолет оставался неприкаянным, болтался отдельно позади от остальных. Его, конечно, сбивали первым. Мы так несколько экипажей потеряли. Бросили мы эту ерунду четверками летать. А вертушкой бомбить пробовали? Нет, это армейские летчики так бомбили, а мы, кажется, и не пробовали. Во всяком случае, я ни в одной вертушке не участвовал. Я тебе скажу, что когда впервые про эту вертушку прочитал, то сказал себе, э, -э ерунда, уж очень этот порядок от огня истребителей уязвим. Для бомбардировщика самое главное – от истребителей на свою территорию ноги унести, и лучше всего это делать обычной девяткой. Что вы можете сказать про истребительные прикрытия? Когда я начал воевать в 1943 году, у нас на фронте не было ни Ла-5, ни Як-7Б, ни Як-9. Основными нашими истребителями были Як-1 и Лак-3. Во всяком случае, нас прикрывали именно они. У немцев же аэродромами с истребителями было перекрыто все побережье. Да истребители какие были? Место 109 ж и Вульф 190 Классные истребители. И тот, и другой сильнее як 1 а про лак и говорить не стоит. Нашим летчикам-истребителям, которые тогда на наших машинах летали, не позавидуешь. Приказано бомбардировщики прикрыть, значит прикрывай. А то, что у тебя машина и медленнее, и вооружена слабее, чем у противника, это командование не волнует. Поэтому брали от наших машин летчики все. Машины у нас были похуже немецких, а летчики, как минимум, равные, а были и получше. Попробуй-ка на лаге фокер сбить, а ведь сбивали. А потом все как-то быстро изменилось. Во-первых, наших истребителей стало больше и намного. Во-вторых, истребительные полки перевооружили на новую матчасть, буквально за пару месяцев. Первыми на фронте появились Як-7Б. Как-то очень быстро истребительные авиаполки на этот тип Яка перевооружились. Тут наши летчики-истребители духом воспрянули. Як-7Б был и быстрее Як-1, и, что немаловажно, намного сильнее вооружен. Як-7Б, на моей памяти, первый отечественный истребитель, про который говорили, что он не хуже мессера. Да он в бою и правда не хуже местера оказался. Ну, а когда пошел Як-9 с 37 миллиметровой пушкой и Ла-5, то все, стали мы немцев понемногу превосходить. Не намного, но превосходить. Это были очень быстрые самолеты и мощно вооруженные. Особенно помню, Як с 37 миллиметровой пушкой хвалили, одним снарядом немца валил. У меня был дружок-истребитель, Сашу Бурунов. Никогда его не забуду. Он всегда меня прикрывал и очень успешно. Мы с его полком стояли в Поневежесе. Их тогда с Черного моря перебросили, там уже войны не было. Вот он летал именно на Яке с 37-миллиметровой пушкой. Раз в бою, смотрю, на меня немецкий истребитель сбоку заходит. Уже не помню, то ли Мессер, то ли Фокер. Я уже собирался уклоняться, Как этот немец у меня на глазах взрывается, и буквально через секунду мимо меня проносится Саша на своем яке. Уже после посадки подходит ко мне, довольный. Видал, как я немца завалил? Видал. Не поверишь, одним снарядом. Оказывается, у него пушку почему-то после первого же выстрела заклинило, но этого одного снаряда немцу хватило. 37 миллиметровая пушка мощь огня давала высочайшую, а в бою мощный огонь половина победы. Як-9 был классный истребитель, его здорово хвалили. Он был очень прост в управлении, легкий, очень маневренный. Вот тебе случай. На одном аэродроме с нами стоял и истребительный полк на Як-9, столовые общие Был у нас летчик Олег Калиниченко. Калиниченко у нас в полку двое было, Олег и Андрей, не родственники. Ну, такой языкастый, не дай бог ему на язык попасть. Он любил заводить истребителей, да так, с подначкой. Вот и в тот раз начал именно он. «Какой там як? Да я любого из вас на вашем яке на своей пешке с полоборота собью. Истребитель на него? Да ты вираж научись вначале делать, бомбер!» «Он на них. Это вы летать совсем не умеете. Я на вашем яке вот хоть сейчас сяду и полечу, а вы на моей пешке хрен куда улетите». Идет вот такой разговор, а мимо проходит два командира полка, Наш дважды герой Советского Союза Раков и истребительного герой Советского Союза, ладно, не буду говорить, и случилось совершенно неожиданное. Послушав наш базар, сцепились командиры наших полков. Как уж так получилось, я не знаю. Раков — коренной ленинградец, два высших образования, интеллигент. А тут завелся, как мальчишка. В общем, слово за слово договорились так — Вначале командир истребительного полка должен взлететь на п 2 сделать круг и сесть. А потом то же самое сделать и раков на Як-9. Сел командир истребительного полка в пешку и начал рулить. А на двухдвигательном самолете это значительно сложнее, чем на однодвигательном. Там тормозами надо по-особому работать и двигателями. Кончилось его руление тем, что заехал он в болото, из которого самолет смогли вытащить только трактором. Потом в яг сел Раков. Раков-то поумнее казался. Вытаскиваете як на полосу. Рулить не договаривались. Договаривались только взлетать и садиться. И техника давайте сюда. Пусть кабину объясняет. Посидел Раков в яке с час, а потом дал на взлет, полполосы пробежал, убрал. Остановился. Развернулся и со второго раза взлетел. Сделал образцовый круг и отлично сел. Тут истребители сразу приуныли, сбили мы с них спесь. Конечно, Раков был летчиком от бога, но и Яку надо отдать должное. Даже опытный летчик далеко не во всякий самолет-истребитель может вот так запросто сесть и сразу взлететь. Надо сказать, по истребителям мы большую часть войны немцев догоняли, но когда под конец у нас появились истребители Як-3 и Ла-7, мы немцев превзошли. Не было, на мой взгляд, у немцев-истребителей, способных с ними соперничать на равных. да к тому времени мы немцев и численно здорово превосходили. Какой из истребителей место9 или Фоке Уль 190 считался более опасным? Фокер. Фокер немцы выпускали как многоцелевой самолет, он истребитель, он и штурмовик, вроде нашего Ил-2. Не знаю, хорошим ли был Фокер штурмовиком, но истребителем он получился превосходным. Вооружен он был очень сильно. Четыре пушки и два пулемета. Когда стреляет, огненный, нос плоскости просто покрыт оранжево-красным пламенем. Знаешь, любой истребитель опасен. Мессер ведь тоже не подарок. У него аж пять огневых точек, из которых три пушечные. Он маленький, очень маневренный. Но Фокер — это отдельная песня. Мне кажется, что для Мессера его пять огневых точек были чрезмерны. Когда Мессер стреляет, особенно если длинными чередями, то он снаряды разбрасывает. Видно, при стрельбе его болтало, поэтому, чтобы Мессеру хорошо попасть, надо подойти к нам поближе. Фокер же в воздухе был как в влитой, и трассы его шли пучком. Если такой пучок попадал в пешку, вспыхивало моментально. Да хорошо, если только вспыхивало, А ведь часто бывало, что и взрывалось. Даже центропланный бак, это 900 килограммов бензина, Б-100, было чем угореть и взрываться. Тактика у них такая была. Они всегда набирали высоту, всегда были выше пешек. Наше прикрытие состоит из двух групп, непосредственное прикрытие и группы воздушного боя. Немцы делали так. Часть их истребителей, обычно местеры, связывали группу боя, а вторая часть, фокеры, атакует нас. У них превышение из километр, и атакуют они нас почти отвесно. Скорость набирали, будь здоров. И такая группа обычно небольшая, 4 фокера. На четыре фокера это 16 пушек. И вот идет наша эскадрилья, 9 машин. Мы на боевом курсе маневрировать не можем. Боевой порядок у нас плотный, 2 на 2, а то и полтора на полтора. А немцы на нас сверху строим, почти крылом к крылу. Доходят до дистанции выстрела и массированный огонь. Скорость у них на пикировании сумасшедшая. Никто не попадет. Ни штурманы, ни стрелки-радисты. истребители из группы непосредственного прикрытия перехватить не успевают. Огонь 16 пушек по ведущей пятерке. Так своим огнем они сразу 3-4 пешки сбивали. Мы сразу смыкаемся, а фокеры проскакивают вниз, их четверка тут же разделяется на пары и сразу атакует нас снизу, в брюхо. И теперь основной удар уже по крайним машинам. И здесь скорость у немцев тоже немаленькая. маленькая. Запас пикирования остается приличным. Теперь наши стрелки по ним ведут огонь. Да тоже, поди, попади. Атакой снизу немцы сбивали еще 2-3 машины. Далее выход из атаки переворотом и в пикирование, чтобы с нашими истребителями бой не вступать. Вот так. Одна атака, раз-два, сбито 5-7 бомбардировщиков. А бывало и больше. Все. Фокеры свою работу выполнили, налет сорван, потому что двумя-четырьмя оставшимися пешками серьезного удара не нанесешь. Ни по наземным целям, ни по конвою. Настолько у немцев все молниеносно получалось, что иной раз, уцелев, ты и понять не можешь, был ты под огнем или не был. В 1943 у нас раз было так. Полк свежий, только пополненный. И вот первое задание. Пошли 27 экипажей, вернулось 18. Через час второй вылет. Пошли 18, вернулось 12. Все. Хоть бери и снова отводи полк на переформирование. Могу сказать тебе прямо, у немцев были очень хорошие истребители. На мессер я даже слетал разок, правда, уже после войны. Мы тогда перегоняли свои самолеты на базовое хранение и как-то приземлились в Балтийске на аэродроме Хайлигенбель. Аэродром немецкий, с большущими ангарами и двумя бетонными ВПП. Отличный аэродром. Так вот, выкатывает на вехонький мессер, и командир нашей авиадивизии спрашивает, Ну, кто хочет полетать? У нас все бомберы. А я-то с истребителей пришел. Все же это знают и начали. Саня, ну давай, попробуй. Ну, я поколебался, поколебался и говорю. Давайте. Только техникам мне дайте, чтобы он мне кабину объяснил. Техник мне все приборы показал. Ничего сложного. И я полетел. Что могу сказать? На взлете змея, а не истребитель. Мотор мощный, колея шасси узкая.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 Численное соотношение наших истребителей в прикрытии и немецких в нападении. Когда я начинал в 1943 году, то уже прикрытие было практически всегда. Все-таки это был не 1941 год. Во всяком случае, если идет девятка, тройка могла пойти и без прикрытия, а девятку всегда прикрывали. Обычно нашу девятку прикрывала восьмерка истребителей, две четверки Як-1 или ЛАК-3. В основном Як-1, лаги редко. Одна четверка в группе непосредственного прикрытия, вторая в группе боя. Конечно, против 8-12 немецких истребителей, фокеров или мессеров, это было мало. Тем более, что немцы непосредственно с истребителями в бой старались не вступать. Тактически немцы действовали очень грамотно. Подкрадывались либо со стороны облаков, либо сваливались со стороны солнца. Атаку всегда проводили на большой скорости – Раз-два, вниз-вверх и готово. Бой кончился. Потом мы научились с этой немецкой тактикой бороться. Прежде всего увеличили количество истребителей в прикрытии. Только в непосредственном прикрытии нас стала прикрывать восьмерка, обычно четверка справа и четверка слева, то есть практически один к одному. В конце войны непосредственное прикрытие стало полк на полк. Это, представь, на три наших девятки 3 четыре эскадрильи истребителей. Непосредственное прикрытие обычно составляли яки, наши, из авиации флота. Если идут полк на полк, то истребителей обычно возглавлял командир истребительного авиаполка, в крайнем случае его зам. Это было удобно. Если истребители в прикрытии напортачат, то командование сразу знало, с кого спрашивать. С командира, с кого же еще. Сам планировал, сам возглавил, сам отвечай. И в группе боя стало не меньше восьмерки, а обычно 2-3. Под конец войны в группе боя стало истребителей еще больше. Бывало, идет наш полк, а в группе боя целая истребительная авиадивизия Два, а то и три истребительных авиаполка. Обычно на ла 5 из армейской авиации. Кроме того, стали наши истребители боевой порядок на высоте эшелонировать. Представляешь, группа воздушного боя занимала 2-3, а то и 4 эшелона. Это до 6 семи тысяч метров, а пешки на трех тысячах. Лавочкина наверху. Это большую уверенность нам придавала. Стало немцам совсем плохо. Попробуй-ка пробей. Осталась у немцев одна возможность снизу нас атаковать. Но это занятие без запаса скорости проигрышное. Тут сразу наша группа непосредственного прикрытия в бой вступала. А если учесть, что наши истребители перестали немецким по скорости уступать и стали превосходить на вертикали, то возможность бомбардировщики достать у немцев сильно уменьшилась. А потом, кроме групп непосредственного прикрытия и боя, появилась и группа разведки. Это обычно пара-четверка истребителей с самыми опытными летчиками, которая летала в стороне от основного боевого порядка, высматривая подкрадывающиеся немецкие истребители. В основной бой группа разведки обычно не вступала, просто предупреждала группу боя. Немцы сунутся, их отобьют. Немцы пикированием выходят, на скорости уходят от нас подальше, отлично зная, что истребители прикрытия за ними не пойдут, не бросят бомбардировщики. Как оторвались от наших истребителей, скорость сбрасывает, расслабляется. Вот тут их атакует группа разведки. Обычно была одна атака со стороны Солнца на высокой скорости, в немецком стиле сбивают одного-двух и уходят, не вступая в бой. Так наши истребители много немецких позбивали. А ты как думал? Не все же одним немцам. Какое обычное соотношение наших и немецких истребителей было в бою, я тебе точно сказать не могу. Мы же их всех не видим, видим только тех, кто к нам прорвался. В 1943 к нам обычно прорывалась четверка-шестерка, а со второй половины... 1944 и в 1945 немцы почти не прорывались, нас очень надежно прикрывали. То есть такие потери за день, утром 27 к вечеру 12, для всей войны не характерны? Нет, это до конца 1943 -го года, когда за вылет в среднем теряли по 5-7 машин из 27. -ми. Потом потери стали постепенно уменьшаться. За 1944 год потери упали до величины не больше трех за вылет, обычно 1-2. С конца 1944 и до конца войны обычно было так – пошли все и вернулись все. Уровень потерь еще сильно зависел от цели. Например, если на Лебаву идем, то потери были большие. Вокруг Лебавы все было в немецких аэродромах. До какого времени вас активно атаковала немецкая истребительная авиация – До января 1945 мы с ними встречались почти в каждом боевом вылете. После января 1945 бои с немецкими истребителями стали значительно реже. Скажите, когда вас немецкие истребители атаковали чаще, на подходе к цели или на отходе от нее? В 1943 году случалось атаковали и на подходе. Тогда мы летали издалека. У немцев еще много опытных летчиков было, а у нас истребителей в прикрытии мало. Такое было на подходе, но все равно очень редко. Я скажу сразу, воздушных боев, когда нас перехватывали с бомбами, было всего несколько штук. У нас почти все воздушные бои на обратном пути, когда мы шли уже без бомб. Обычно было так. Пролетаемые мы Лебаву. обычно между Лебавой и Мемелем, они нас засекают, но за нами не гонятся. Почему? Боятся. В открытом море падать никому не хочется. Верная смерть. Мы по конвою отбомбимся, возвращаемся домой, и на подлете к берегу, когда до него остается километров пятьдесят, они нас и перехватывают. Вот вы сказали, что у немцев появилось много молодых неопытных летчиков. Когда это произошло? Как неопытность этих летчиков проявлялась в боях? Слабина в действиях немецких истребителей стала проявляться уже с конца 1943 года. Ну а по-настоящему мы почувствовали, что наши истребители господство в воздухе завоевали где-то со второй половины 1944 года. Вот именно тогда у немцев в основном стала молодежь воевать. Те, что до них были очень нахальными и самоуверенными, могли и в меньшинстве в бой с нашими истребителями вступить, редко, но бывало и в море нас перехватить чуть ли не над конвоем, а то и километров 100-150 от берега. А эти молодые воевали совсем не так. Во-первых, они перестали быть нахальными. Во-вторых, перестали за нами улетать далеко в море. 50, максимум 70 километров от берега. В-третьих, часто не принимали нашего боя. Там, где-то в высоте, изобразят бой с нашими истребителями. Именно изобразят. Опытному человеку это хорошо видно а к нам подойти даже и не попытаются. Скажите, а вас такое ненормальное поведение немецких летчиков-истребителей не удивляло? Ведь бомбардировщики надо перехватывать, пока они еще с бомбами идут, а после сброса бомб смысл перехвата теряется. Все правильно. Ударную авиацию надо перехватывать до нанесения удара. Могу сказать, что летчик КМСК в последнюю очередь должен забивать себе голову тем, как спланировать перехват. Решение этой задачи находится в компетенции командира истребительной авиадивизии, в крайнем случае командира полка. Тогда у меня по этому поводу голова не болела. Позволяют немцы нам удар нанести, ну и прекрасно. Подумай сам, ну какое мне дело до того, почему немецкий комдив не справляется с возложенными на него обязанностями? С финскими истребителями вы боев не вели? Крайне редко. У меня, кажется, с ними не было ни одного боя. Финны над Балтикой почти не летали. Какова была живучесть п 2 от огня противника? Горели мы здорово. Как свеча. Какая там живучесть? Фокер попал, бах, и нет пешки. Страшное дело. Понятно. Значит, от огня истребителей живучесть была низкой, а от огня зениток. Зенитки по сравнению с истребителями ерунда. Мы их почти не боялись. То есть, как я понял, истребители вы намного большей опасностью, чем зенитки. Даже если зенитки крупнокалиберные, корабельные. Конечно, истребители. Зениток мы совершенно не боялись. Мы от их огня потери несли минимальные. Идем мы на трех тысячах. Обязательно маневрируем. Малокалиберная зенитная артиллерия достать нас не может. А крупнокалиберная бьет не точно. Попробуй-ка скачающейся палубы попади в маневрирующий бомбардировщик. Для нас основная опасность от зенитного огня – это боевой курс, когда мы маневрировать не можем. Так боевой курс всегда одна минута, а потом пикирование. А на пикировании в пешку попасть практически невозможно. Я на пикировании раза три или четыре слышал хлопок, а потом пролетал через дымное облако от разорвавшегося снаряда. Потом на аэродроме найдут несколько осколочных пробоин в плоскостях. Вот, пожалуй, и все. Нет, зениток мы не боялись. А зенитки в портах? Они-то стреляют с земли, не с палубы. Да тоже боялись не сильно. Со стороны моря зайдем, бомбы сбросим и снова в море уйдем. Пребывание в зоне зенитного огня минимальное. Мы сами города, где жилые районы, не бомбили. Зачем оно нам? Бомбили только порты. Правда, один раз меня зенитки едва не сбили. У пешки на руль высоты идет не трос, а тяга. Такая дюралевая труба. Так, во время боя осколок зенитного снаряда наискосок прорубил эту трубу, но не полностью, а где-то на полдиаметра. Когда на аэродроме эту тягу сняли, то посмотрели мы с камеско и сошлись во мнении, что мне крупно повезло. Этот неповрежденный участок легко руками сломать было можно. Это было единственный раз за всю войну, когда меня зенитки серьезно повредили, а обычно одна, две, три пробоины, не больше. Приходилось вам садиться на брюхо? Я на брюхо садился только один раз, на свой аэродром. Мне меняли стойки шасси, механик не досмотрел, не полностью закрутил муфту трубопровода гидросистемы. Сделал пару оборотов, да так и оставил, что-то его отвлекло. Перед посадкой я стал выпускать шасси. Стойки чуть стронулись, да так и остались. Шланг оборвался. Вырвало его из муфты, жидкость утекла. Сел на брюхо. Восстановили мне самолет быстро. Да чего там было восстанавливать? Только винты да капоты. В полку на брюхо садились часто? Нет, редко. Мы же над морем летали. Там вынужденная посадка почти всегда верная смерть. Балтика теплой не бывает. Помню голосов, летчик-истребитель, какой парень замечательный был, так тот сам. Его над целью подбили, мотор у него постепенно останавливался. Так к нему пара наших истребителей вплотную подошла, готовы были на крыльях нести. Двигатель все медленнее, медленнее, а до берега еще километров пятьдесят было. Он по радио со всеми попрощался, сам ручку сунул и отвесно в море. Про то, что попрощался, это мне уже летчики-истребители рассказали. Полевые доработки п 2 какие были? Кроме установки, кронштейна под шказ ничего больше не делали. Фотоконтроль на самолетах вашего полка был? У меня почти все вылеты с фотоаппаратом. Эта камера здоровенная была, размером с тумбочку и весила килограмм пятьдесят, если не больше. Ее в отсек вставляли сверху без верхней крышки, потому как с крышкой она в люк не пролазила. Крышку потом отдельно устанавливали. Пленка в камере 40 см шириной. Как только я садился, ко мне бежали фотометристы скорее получить пленку. Камеры стояли не на всех машинах. Такую бандуру таскать. Обычно на одной-двух пешках из эскадрильи. Чаще всего на самолетах третьего звена. У ведущего третьего звена обязательно. Если отдельным звеном летали, то тоже старались сделать так, чтобы хоть одна из трех машин была с камерой. Скажите, по фотоконтролю насколько реально оценить эффективность удара? Вообще, результативность удара устанавливали не только по фотоконтролю. К фотоконтролю добавлялись доклады членов экипажа и доклады истребителей. Да и фотоконтроль у разных летчиков разный. Наибольшую ценность имеют снимки, сделанные камерами последней девятки. Там уже окончательно видно, как сработали, виден результат. Обычно после удара кадры камер трех эскадрилей монтируют, рассчитывают по времени так, чтобы были видны попадания от бомб всех трех эскадрилей. Ведь почему камера установлена в машинах именно третьего звена? От бомб первого звена на вводе остаются большие круги, от второго круги только начинаются а третьего – взрывы. Если правильно смонтировать, все очень хорошо видно. Если по цели попали, то вообще хорошо. Взрывы – крен, почти утонуло. Если по-настоящему попал, этот процесс происходит довольно быстро, особенно если корабль сравнительно небольшой, вроде БДБ – быстроходной десантной баржи. Если осменится ли транспорт, там тонет, конечно, подольше. Вот тот транспорт, На 12 тысяч тонн, которые мы в Данцевской бухте подловили, так ведь и не утонул, успел на мель выброситься. Но, несмотря на фотоконтроль, крикуны были. Мои бомбы попали. Пользовались тем, что на пленке, как каждая эскадриль или звено отбомбились, еще отличить можно, а вот как каждый бомбардировщик уже нет. С какой окраской самолеты поступали в полк? С обычной, тогда принятой. Вверх – зеленые хаки, нижние поверхности – голубые. Зеленый цвет был однотонный, не камуфляж. Летом ничего не перекрашивали, нас вполне устраивала заводская окраска. Зимой перекрашивали. К нам мало приходило самолетов в зимней окраске, поэтому часть самолетов приходилось красить самим. Поверх зеленого цвета наносили большие белые пятна. Такой зелено-белый камуфляж получался. Насчет белой краски могу сказать, что очень даже может быть, что она была на основе извести, поскольку покрашенные ее поверхности приобретали пористый вид. Тормозила эта краска заметно, поскольку на этих порах образовывался толстый пограничный слой, который резко увеличивал лобовое сопротивление. Как теплее становилось и снег сходил, то самолет водой обмывали, и они снова делались зелеными. А с завода зимние самолеты приходили чисто белые, не камуфляж. Окраска в ходе войны улучшалась. Со второй половины 1944 года к нам стали приходить очень качественно покрашенные машины, как лакированные. Так у них и скорость стала. От цели отходили 550 км в час запросто. Что считалось боевым вылетом? Какое максимальное количество боевых вылетов делали за день? Вылет с отработкой по цели. Если, предположим, мы не дошли до цели или цель ушла, не нашли мы ее, то тогда вылет боевым не считался. Делали максимально три вылета в день. На большее количество просто времени не хватит. Вот смотри, подвеска бомб, получение задачи, выруливаем, взлетаем, собираемся в группу, идем по маршруту, перестраиваемся в боевой порядок, пикируем, бомбим, собираемся, возвращаемся домой, садимся... Это только один боевой вылет, 1 два часа по времени. А ведь еще между вылетами самолеты обслужить надо. Это еще от 40 минут до полутора часов. Так что три вылета – это предел. Да и физически и психологически больше трех вылетов совершить очень тяжело. Тут и один вылет выматывает, а уж три. Не боевых вылетов было много? Много. Я занимался перегонкой самолетов для нашего полка. Гонял самолеты из Казани, с авиазавода. Из Мордовии перегонял. Там крупная база при авиаучилище была. Были другие небоевые вылеты. Полигон, облеты новой техники. Думаю, что соотношение небоевых вылетов к боевым было один к одному, если даже не больше в пользу небоевых. Инженерное обеспечение аэродромов было нормальным? Да, со спецтехникой и снабжением проблем не было. Заправщики, трактора, катки, все это было в достатке. В Восточной Пруссии наш БАО поле из металлических полос строил за 2-3 дня. Застилали поле соломой, а поверх полосы американские стальные решетки, нам американцы их по лендлизу поставляли. Очень хороший аэродром получался. Потом мы снимаемся, а БАО за день полностью аэродром демонтировал. И до следующего раза. Ваш полк базировался в блокадном Ленинграде. В это время летчиков кормили хорошо или были проблемы? Скажем так, летный состав кормили вполне сносно. Насколько я знаю, вы принимали участие в потоплении крейсера не обе. Принимал. Был ведущим третьего звена в первой эскадриле, который возглавлял Василий Иванович Раков. Первую тройку вел сам Раков, вторую – Костя Усенко, а третью я. Мы тогда думали, что такой броненосец береговой обороны Вайни мяйнен То, что мы потопили не обе, стало известно позже. Что касается самого удара, то видишь ли, в чем дело. Это был комбинированный удар авиации Балтийского флота. Провели большую подготовку, вплоть до организации игры. В игре принимали участие штурмовики, топ-мачтовики Бостоны, Мы, пикировщики и истребители, конечно. Правда, мы, рядовые летуны, в этой игре участия не принимали. Играли только ведущие группы. Я тогда был только командиром звена, поэтому в игре не участвовал. Кстати, ты знаешь, как не обе обнаружили? Нет? Слушай. Одно время директором нашего Ставропольского Центрального парка культуры и отдыха был поскоряков Валерий Афанасьевич, ныне покойный, мой большой друг. Вот он тоже воевал на Балтике, только в специальном разведывательном полку. Летал он, кажется, на Як-9ДД, дополнительно оборудованном фотоаппаратами, насколько помню по его рассказам, двумя – плановым и перспективным. По Валеркиным словам, дело было так. Тогда его периодически посылали на разведку Котки. Видимо, сведения были, что в Котке что-то особенное базируется. Сделал он несколько вылетов и ничего, пусто точнее все как обычно, там пара транспортов да несколько барж. Схема его полетов была обычно такой: заберется повыше, спикирует на высоте несколько сот метров, точно пройдет над причалами и быстрее домой. Вроде все нормально ничего серьезного, но анализируя съемки, он обратил внимание, что один из причалов почему-то заставлен здоровенными штабелями бревен. И вот чем-то ему эти штабеля показались подозрительными. То ли они конфигурацию причала как-то изменили, то ли еще что-то, уже и не помню. Но это и не важно. Важно то, что в один из вылетов он резко изменил схему полета, и вместо того, чтобы, как обычно, пройти над причалами, он спикировал порезче и прошел над самой водой, так, чтобы глянуть на подозрительный причал сбоку. И тут же засек здоровенный военный корабль, палубы и башни которого целиком были заложены штабелями из этих самых дров. Это и был не обе. Понял? Эти штабеля замаскировали крейсер настолько хорошо и качественно, что углядеть его можно было только сбоку, а сверху никак. Дрова и только. Потом наше командование его пленки проанализировало и решило, что он обнаружил броненосец береговой обороны Вайни Мяйнин. Валерка потом постоянно меня подкалывал. Ну, расскажи, как это вы бомбили Вайне мянин а потопили не обе. А про само бомбометание в этом вылете что можете сказать? Время у меня много стерло в памяти, а загрузка была обычная. Два по 250 и два по 100. Могу сказать только про свои ощущения. Видел, как действовала моя эскадрилья. Про действия остальных ничего уже не скажу. За те секунд 10, что я держал его, не обе, в прицеле, у меня запечатлелось визуально, что он недалеко от пирса, сильно наклонившись от причала в сторону моря. Этот броненосец совсем не походил на обычные боевые корабли, вытянутые и длинные, а этот широкий, как камбала. Помню, это удивило. Больше ничего не могу сказать, потому что вышло из пикирования, а там целый свалка, поскольку пикировали самыми минимальными интервалами. После этого вылета меня первый раз представили на героя. У меня уже было что-то около 80 боевых вылетов. Героя мне не дали, дали четвертые красные знамя. Что вы можете сказать о Василии Ивановиче Ракове, как о командире и летчике? Василий Иванович Раков был образцом для любого авиационного командира. Он был старше нас, и героем Советского Союза он стал еще на финской. Мы к нему относились с большим уважением, Его слово для нас было законом. Культурен, интеллигентен, умен, две военные академии закончил, самостоятелен, независим. Может быть, из-за своей независимости так и не стал трижды героем. Бывало, комдив звонит. Василий Иванович, надо идти на такую-то цель, а там облачность в районе цели метров 800 Араков камдиву. А ты пошел бы? Мнется камдив. А комдив нашим полком командовал, потом на дивизию ушел, а Раков его сменил. Вот и я не пойду. Как до 3000 облачность поднимется, ударим, а так нет. Раков своих летчиков берег. Если нет условий для удара с пикирования, то мы никуда не летали, сидели на аэродроме. Никаких штурмовок, да и случаи горизонтального бомбометания у нас можно пересчитать по пальцам. За то, что мы летаем только при хорошей погоде, наш полк называли «дворянским» мол, чересчур привилегированные. Педантичен и аккуратен, летал точно так же, при том, что был летчик от Бога. У него была очень своеобразная воронья посадка, она была характерна только для него. Так садиться на пешке, как это делал Раков, больше в нашем полку не мог никто. Настолько у него все точно и расчетливо выходило. Когда я на его посадку со стороны смотрел, мне было страшно. Мы садились по-обычному, так как в училище научили. Планирование, вывод из угла, выравнивание, потеря скорости и приземление. А как делал Раков? С высоты по крутейшей траектории резко вниз, потом моментальное выравнивание и сел. Раков часто садился последним, и мы, летчики его эскадрили, после посадки бежали смотреть на его посадку поближе, пытаясь технику ухватить. Смотрели и все равно ничего понять не могли». Ну нельзя так на пешке садиться. При такой посадке летчик просто обязан стойки с шасси поломать. Обязан. Раков ни разу не сломал. Невероятное мастерство. Раков не пил и не курил. Никогда не кричал. Что бы ни происходило, всегда был спокоен. И было у него еще одно хорошее качество. Он умел слушать подчиненных, никакого снобизма. Помню показательный в этом отношении случай. Ставит нам боевую задачу. Выступает начальник штаба с планом операции. Задача – атаковать конвой. Вникаю в план и понимаю, что будут нам большие слезы, поскольку план без изысков. Дурость, одним словом. Мы должны прямо от Ленинграда рвануть на запад, догнать конвой, а он тоже шел на запад, отбомбиться, дальше развернуться на юг, над эстонским побережьем собраться и снова вернуться в Ленинград. Если учесть, что после бомбометания строй у нас нарушится однозначно, а по всему эстонскому побережью у немцев аэродромы с истребителями понатыканы, то потери нас ждут немалые. Выслушали мы этот план. Дальше Раков говорит. «Товарищи офицеры, ваши соображения и возражения по плану. Я тогда был едва ли не самым молодым, но выступил. Не пойдет, — говорю, — лучше по-другому. Из Ленинграда пойти на север, на Финляндию, над Финским побережьем пройти, развернуться и конвой поймать на встречном курсе. Тогда по выходе из атаки можно сразу рвануть на восток, на лавенсааре Этим решается сразу несколько задач. Во-первых, немцы с эстонских аэродромов нас будут вынуждены догонять. Уже не мы к ним летим, а они за нами. Значит, у нас будет время снова построиться. Во-вторых, на Лавенцаари стоят наши Лопять которые нас легко прикроют, особенно если с ними заранее договориться. И, в-третьих, мой курс короче, значит, больше горючего можно потратить на поиск цели, если немцы сменили курс. После меня выступили остальные и сказали, что Аносов кругом прав. Раков поворачивается к начштаба. Слышал? 40 минут тебе на разработку нового плана по схеме, что изложил Аносов. Все получилось так, как я и предполагал. Прошли мы до Финляндии, развернулись, очень удачно отбомбились по конвою и на Ари. Фокеры, конечно, за нами вдогонку, но куда там. Только-только они стали нас догонять, а тут им навстречу наши лавочкины. Желание нас догонять у немцев тут же пропало. И рванули они назад в Эстонию, только мы их и видели. Ни одного самолета в этом вылете мы не потеряли. И потом мы эту схему использовали не раз, до тех пор, пока линия фронта на запад не продвинулась. А вот так подумать, на кой черт Ракову мнение подчиненных надо было знать. Отдал приказ, и летите, хлопцы. Но Раков был бы не Раковым, если бы не делал все, чтобы максимально сократить потери и, конечно, максимально эффективно выполнить боевую задачу. Есть книга мемуаров в небе Балтики летчика вашего полка Калиниченко. В свое время его книга произвела на меня сильное впечатление. Вы его знали? Вместе из училища выпустились. Нас звали четыре мушкетера. Я русский, Андрей Калиниченко украинец, Сергей Николаеня молдаванин и Харитон Сахиев осетин. Сергей, какой парень был и летчик хороший, погиб. А мы, трое оставшихся, уцелели. Есть у меня Андрюшкина книга с его автографом. Хорошая книга. И я там упомянут. Только фотографии моей там нет. Он просил, а я не послал. Потом жалел. С Ю-87 штука. Вы в воздухе встречались? Если да, то как вы его оцениваете? В воздухе не встречался, а так видел и близко. Можно сказать, едва под их бомбы не попал. Был я на Новой Ладоге. Прилетел, переночевал, а на следующее утро, где-то часов в десять, налет на Волховский мост. Мост через реку Волхов. Когда блокаду Ленинграда прорвали, то проложили в город железнодорожную ветку, которая и проходила через этот мост. Ударом по мосту немцы хотели прервать снабжение города. Аэродром наш находился неподалеку от моста. Когда начался налет, все стали разбегаться по укрытиям. На границе аэродрома копали траншею и укладывали в нее здоровенные бетонные трубы метра полтора в диаметре. Вот в одну из этих труб я и забрался. Когда подсчитали, сколько в эти трубы народу набилось, то очень удивились. Потом смеялись, вот скажи нам специально в эти трубы залезть, то столько бы народу, в них ни за что бы не поместилось. Когда немцы мимо нашего аэродрома пролетели, и мы поняли, что нас бомбить не будут, я вылез, и немецкую атаку видел во всех подробностях. Поначалу они зашли как бы мимо цели, а потом с переворотом в сторону и почти отвесно вниз. Перед атакой один из них над целью круг дымом выложил. Погода была тихой, этот круг долго держался. И вот они отвесно пикировали в этот круг. Тут так. Если в этот круг впишешься, то, считай, на 50% цель попал. Но 50% — это не 100. На мой взгляд, пикировали где-то с 2000 метров. Круг был в метрах на 1500, а вывод — метрах на 1000. Но я могу и ошибаться. В начале Юнкерсом устроили веселую жизнь наши зенитчики. Слушай, я сам летчик-бомбардировщик и плотность зенитного огня оценить могу. Поверь, здесь огонь был, ого-го. А потом налетели наши истребители, Ла-5. Надо сказать, что прикрывала этот мост целая истребительная авиадивизия, причем не какая-нибудь, а очень известная, и летчики там были настоящие звери. Как начали они этих лаптежников бить, разогнали их моментально, нескольких сбили. Тут вторая волна юнкерсов. И опять все по новой. Зенитки, истребители, разгон. На следующий день та же самая история. Несколько волн юнкерсов, эффект нулевой. На третий день я из Волхова улетел и не знаю, что там было дальше, но, кажется, немцы в этот мост так и не попали. Печатлило мастерство летчиков. Это надо все очень хорошо рассчитать и точно цель разведать, чтобы вот так переворотом в сторону атаковать такую маленькую по площади цель, как мост. Опять же, в круг попасть тоже надо уметь, не говоря уже о том, чтобы точно над мостом этот круг вывести. Да вдобавок под зенитным огнем такой плотности. Этот летчик, что круг дымом выложил, был настоящий ас. А вот планирование операции плохое, шаблонное до невероятности. Два дня одно и то же, чуть ли не в одно и то же время, с одного направления несколькими волнами. Ничего интересного. При таком мастерстве пилотов такая шаблонность планирования это очень удивило. Скажите, на ваш взгляд, при боевом бомбометании на п 2 какова средняя точность попадания в процентах от полигонной? Процентов 25-30. То есть на такую цель, в которую мы на полигоне с первого раза попадаем, в боевой обстановке надо затратить в 3-4 раза больше вылетов. Вот бомбили мы Нарвский мост. Зенитками он был прикрыт очень сильно. Перед ударом сделали обычные расчеты. Столько-то самолета-вылетов требуется для уничтожения этого моста. Подсчитали. Вышло 90 самолетов-вылетов. Это теория. А что получилось на практике? Атаковали мы этот мост всем полком. 27 самолетов, 3 девятки на вылет, 108 бомб. Первый вылет – нет попаданий. Второй – нет попаданий. Третий. Попадает в мост только одна 250-килограммовая бомба. Правда, её одной хватило. Одна из секций моста, что к берегу примыкала, рухнула. Вот и получается, что для уничтожения моста нам понадобилось 81 самолета вылет Да и то потом, когда Нарву освободили, смотрели, как бомба попала. И выяснилось, что подрыв произошел сбоку-снизу. Бомбили там стабами... И похоже, что эта бомба, уже пролетая мимо, зацепилась крюком за край секции, закрутилась и взорвалась под ней. Бомбили бы этот мост обыкновенными фабами, наверное, и на третьем бы вылете не попали. Не думаю, что у немцев на штуках процент попаданий был выше. Вот такой вопрос. Вам очень страшно было? Еще как. Человеческая натура построена так, что каждый человек боится умереть. И ты, и я. Да, и я боялся умереть. Только одни люди могут это преодолеть своим характером, настойчивостью, а другие не могут. Так вот тех, которые не могут, их записывают в трусы. Хотя страх это естественно. Мы просто не можем оценить величину страха, который наступает у этого человека. Даже взять меня. Вот лечу я, наслаждаюсь, а потом сразу, как дам, в пике, чуть ли не головой в фонарь. Пикирование – это очень страшная вещь, но привык, человек ко всему привыкает, даже к страху. Надо только себя вначале пересилить, а потом и пикирование, и бой для тебя делается привычной работой. Скажите, а сколько раз вас представляли название Герой Советского Союза? Дважды, нет, даже трижды. Первый раз после удара по Необе. У меня уже было около 80 боевых вылетов, а 80 боевых вылетов уже само по себе давало право на получение героя. Второй раз сразу после войны за 139 боевых вылетов. И третий раз уже во времена Хрущева я уже демобилизовался. Третий раз городской военком подсуетился. Сам подал на меня документы, я к этому никакого отношения не имел. Но ему из Москвы ответили примерно так. Товарищ Аносов за свои боевые заслуги в Великой Отечественной войне Родиной награжден достойно. Почему получилось именно так? Не хочу я об этом говорить. Поверь мне, я ни на кого не в обиде. И наградами я и вправду не обделен. Вон у меня всего сколько. И орден Ленина, и целых четыре красных знамени, и вот моя любимая, за оборону Ленинграда. Я этой медали очень горжусь. Такой вопрос, может быть, некорректный. У нас дури на войне много было? Много. Особенно в первой половине. Как с ума сходили. Помню, училище эвакуировали, старались по возможности вывести имущество и техники как можно больше. И попадаем мы на крупнейшую авиационную базу неподалеку от Ейска. Гигантские склады имущества. Мы вывозим училищные, а рядом с нашими училищными складами «Стратегические склады авиаимущества. Чего там только не было. Регланы летние, регланы зимние, меховые комбинезоны, шерстяные авиационные свитера, шерстяное и шелковое белье, подшлемники, шлемофоны, очки, краги, сапоги, унты, обмундирование и т.д. и т.п. Столько всего. Мы, курсанты, никогда этого богатства и не видели. И все великолепного качества. Но не наши». Мы пытались хоть часть забрать. Нельзя. Приказано уничтожить. Да раздайте все это курсантам. Нельзя. Приказано уничтожить. И вот на наших глазах заходил на склад солдат с ранцевым огнеметом. Пых-пых. Заполыхало. Все. Приказ верховного командования выполнили. Жуть. А вот уже сейчас вспоминаю некоторые боевые вылеты. Да на кой же хрен мы их делали? Вот боновые заграждения в Финском заливе бомбили. Для чего? Это что, дамбы, которые можно бомбами разнести? Это же металлические сети, им вреда от бомбовых взрывов столько же, насколько рыбацкая сеть от ветра защищает. А ведь послали четверку Саши Метелкина без истребительного прикрытия. И Саша погиб, и с ним еще два экипажа. А какой парень отличный был, и летчик опытнейший. По дурости потеряли». Или докладывает разведка, что возле эстонского побережья засечено скопление БДБ. 21 штука. И вот бомбим мы их каждый день. Каждый вылет 3-5 экипажей теряем. Истребительное противодействие сильнейшее, поскольку аэродромы немецкие. Вот они. Сами к ним в гости летим. А топим, в лучшем случае, 3-4 баржи. А вот вдуматься, какой вред нам от этих барж? Да никакого. Никакой боевой опасности эти корабли не представляли. И главная разведка каждый день летает, и каждый день их ровно двадцать одна. И ежедневно нас в эту мясорубку. Теперь понимаю, что немцы таким образом нашу морскую бомбардировочную авиацию просто перемалывали. Пока до нашего командования это дошло, мы многих потеряли. Да, дури много было. Но ничего, научились и с ней бороться. Много чему в войну пришлось научиться. И все-таки п 2 хороший бомбардировщик или нет? Очень хороший. Ты пойми, рассматривать тактико-технические характеристики по отдельности – это только зря время терять. Надо рассматривать, насколько все имеющиеся характеристики сочетаются. Ведь бывает так – машина скоростная, но не маневренная. И толку от этой скорости. Или несет большую бомбовую нагрузку, но малоскоростная. Ну и какой толк от этой нагрузки, если ее до цели не донести? А у Пе-2 все боевые качества сочетались просто изумительно. Пе-2 был невероятно устойчив на всех скоростях. Ведь пикируем 720 км в час, а пешка шла как по нитке. Никаких рысканий, а это для точности бомбометания много значит. Пешка бомбила очень точно. Если цель захватил в прицел, не выскользнет. Но при такой остойчивости, есть у моряков такой термин, была маневрена пешка невероятно, а в бою, когда с истребителями кружишься, каждый метр, выигранный на вираже, это твой шанс на жизнь. Да, однотонна, нагрузка средняя. Но бомбардировщик-то пикирующий но порядок точнее бомбит, чем обычный горизонтальный. Это во-первых. Есть и во-вторых. Мы пикировщики стратегических бомбежек не ведем, У нас свои цели. Мосты, корабли, артиллерийские батареи. Цели точечные. Для их уничтожения тонны бомб хватает? Вполне. И зачем тогда больше? Ведь для увеличения бомбовой нагрузки придется увеличить и габариты машины. А кончится все тем, что потеряешь возможность бомбить с пикирования. Я после войны какое-то время служил в полку, где были на вооружении Ту-2. Так ведь бомбили на них только горизонтально хотя бомбардировщик считался пикирующим, про что я узнал почти случайно, так как пикирование в плане боевой учебы даже не предполагалось. А почему так получилось? Да потому что сделай несколько пикирований на этой бандуре, и все. Списывай самолет по износу планера. Ну и зачем такой пикировщик нужен? Оборонительное вооружение, пожалуй, слабовато, но сектора обстрела отличные. Опять же, пулеметы мощные, крупнокалиберные. Бывало, одна-две пули и хана истребителю. Поэтому даже имеющееся оборонительное вооружение в сочетании со скоростью и маневренностью делало пешку далеко не самой легкой добычей для истребителя. А двойное прицеливание. Ведь оно не только точность бомбометания повышало, но и позволяло точно бомбить с большой высоты, выводя самолеты из-под действия МЗА. Толково? Толково. Уверяю тебя, что тяжело будет найти во Второй мировой войне пикирующий бомбардировщик, который будет хотя бы сопоставим по боевой эффективности с нашей пешкой, не говоря уже о том, чтобы ее превзойти. Пе-2 очень удачный пикирующий бомбардировщик. Так он еще и всю войну улучшался. Мне повезло, что воевал именно на нем. По большому счету у Пе-2 был один единственный недостаток – маломощные двигатели – Двигатели ему бы помощнее М-105 раза в полтора. Исключительно бы по боевым возможностям стал самолет. Как вы оцениваете войну сейчас? Да так же, как и раньше. Надо было драться, иначе всему конец. Мне, тебе, России. Мы не могли не победить. И победили. Конец книги. Читал Олег Лобанов.